Для упорядочения тыла, довольствие армии взято в руки отдела снабжения, спешно создаются узлы сопротивления, объявлена мобилизация и делается все для спешного пополнения частей. Однако все эти меры являются весьма запоздалыми, и прежде, нежели армия будет воссоздана вновь, уйдет немало времени. Противник это учитывает и бросает все, что может, для дальнейшего использования своего успеха. Надо иметь мужество глянуть правде в глаза и быть готовым к новым испытаниям. В предвидении их считаю необходимым, первое, ныне же принять определенный общий план действий, Выбрать одно главное операционное направление, на которое и сосредоточить главную массу сил, не останавливаясь перед потерей некоторой части захваченного пространства. Второе. Нынче же принять меры к эвакуации вглубь страны, тыловых учреждений и, в частности, разгрузить Ростов и Таганрог полностью. Третье. Немедленно подготовить в тылу страны укрепленные полосы и узлы сопротивления. Четвертое. Расформировать часть гражданских и военных учреждений, непомерно разросшихся и умножившихся, и все годное погнать на фронт. Пятое. Обеспечить безопасность и материальное существование семей офицеров и служащих в казенных учреждениях. Офицер не может спокойно сражаться, зная, что его семья в опасности и голодает. Необходимо немедленно озаботиться оборудованием колоний для семей офицеров и чиновников, где эти семьи были бы обеспечены квартирой и пайком, а в случае угрозы могли бы быть уверены в своевременном вывозе в безопасное место. Шестое. Немедленно принять ряд самых жестоких мер для борьбы с произволом, грабежами и пьянством, разлагающими армию. Удалить, независимо от боевых заслуг, высших начальников, поведение которых создает постоянный соблазн для младших. Седьмое. Принять ряд мер к пополнению частей людьми и лошадьми. В частности, необходимо создание инспекции конницы, без чего нам не сохранить этого рода оружие. О необходимости создания инспекции конницы я докладывал тщетно неоднократно. Ныне это совершенно необходимо. Противник напрягает все силы для создания... Крупных конных соединений, наша же конница, создаваемая и пополняемая без общего правильного руководства, скоро растает совершенно. Восьмое. Упорядочение постановки контрразведки и уголовного розыска, объединение их в пределах армии и, главное, начальствование в одних руках и обеспечение дела соответствующими кредитами. 9 милитаризация железных дорог подчинение начальников дорог начевоа и обеспечение служащих на дорогах своевременной оплатой и содержания и увеличение его до соответственных с дороговизной размеров примечание начувоса начальник военных сообщений В заключение считаю необходимым доложить, что если предложенные мною мероприятия не будет признаны необходимым полностью и безотлагательно осуществить, то, учитывая грозное положение на фронте, я не считаю возможным нести на себе ответственность командующего добровольческой армией. Генерал-лейтенант Врангель. Начальник штаба. Генерал-лейтенант Шатилов. Зная, что главнокомандующий все еще не учитывает всей тяжести нашего положения и упорно не допускает мысли о возможности дальнейших крупных успехов противника, я боялся, что многие из намеченных мною мер...